Глава 14 Дома, по классике жанра, я рыдаю в подушку и в миллионный раз повторяю себе, что я дура. Наташа, наконец, вышла из подполья и соизволила мне набрать. Возможно, она хотела поделиться важными новостями, но вместо этого в течение часа слушала, как я рыдаю в трубку телефона и говорю что-то бессвязное, выезжаю, беру текилу с собой. В перерыве между моими стенаниями выдала Наташа и повесила трубку, я же опять принялась жалеть себя дуру и плакать в подушку которая уже насквозь промокла и впитала в себя всю косметику, что была на моем лице. В дверь позвонили, и я непрекаянно поплелась открывать. «Выглядишь как зомби». Наташа протянула мне бутылку и деликатно прикрыла за собой дверь. Я, осуждающий, окинула ее взглядом. Свеженькая, аж смотреть противно». «Спасибо, подруга, умеешь ты подбодрить». Стиснув в руках бутылку с алкоголем, я пошаркала на кухню и достала рюмки. Порывшись в холодильнике... Нашла там лимон и начала нарезать. Из всех твоих рыданий по телефону я поняла, что Марк застал тебя с другим кавалером и устроил сцену ревности. Наташа присела на моей маленькой кухонке на стул и с большим вниманием уставилась на меня. Что-то типа того, мрачно сказала я. Наташа, он сказал, что очень во мне разочарован. Слезы опять покатились по щекам и нож в руке задрожал. «Давай я». Наташа перехватила у меня холодное оружие и сама встала на нарезку лимона. «Ты лучше посиди, а то еще без пальца останешься». Я опустилась на стул у окна и поджала под себя ноги. «Ты как бездомный котенок сейчас выглядишь», усмехнулась Наташа. «Так и есть», подняла на подругу заплаканные красные глаза. «Что мне делать?» «А чего ты хочешь вообще, скажи мне?» Наташа перевела на меня заинтересованный взгляд и переложила лимон на маленькое блюдце. Затем откупорила бутылку и налила нам по порции текилы. «Я хочу Марка». Безвольно опустив плечи, я с грустью наблюдала за манипуляциями Наташи и взяла в руки рюмку, но уже не получу. Высыпала на руку немного соли и, выдохнув, выпила текилу. Закусила лимоном. «Он мне заигрывание с другим мужчиной не простит и будет прав». Наташа выпила свою порцию. И присела напротив меня. Налила снова. «Я бы тоже не простила. Наташа, если бы увидела его с другой девушкой на свидании. Зачем ты вообще потащилась на то свидание, я спрашивать не буду. Слишком хорошо тебя знаю». Наташа выпила и грустно посмотрела на дно пустой рюмки. «Давай напьемся». «Наташа», – тихо произнесла я, – «даже если у нас ничего не получится. Я не хочу, чтобы Марк думал обо мне плохо. Не знаю почему, но для меня это важно. Так скажи ему». «А если он слушать не станет?» Я кисло посмотрела на подругу. «Попытка не пытка. Ты хотя бы будешь знать, что попробовала». Я отставила на рюмку и задумалась. «А действительно, ну что я теряю?» «Мне нужно, наконец, научиться брать ответственность за свои поступки на себя. Хватит уже бегать от проблем. Завтра же попробую с ним встретиться». Решительно говорю я. «И хватит уже пить. Завтра на работу». Я закрываю бутылку с текилой и ставлю в холодильник. «Как у вас с Ромой?» Наташа нервно усмехается. Мы расстались. В смысле? Я удивленно хлопаю глазами и обратно сажусь на стул. У вас же так все хорошо было. Я теперь с Димой встречаюсь. Наташа сглатывает и отводит глаза. Ни хрена не понимаю, Наташа, вы вроде были раньше знакомы? Я тогда в клубе не все поняла. Я пытаюсь уложить в голове новую информацию. Но у меня не получается. Ты уверена, что он именно тот, кто тебе нужен? Это все чертов сайт, Настя. Помнишь, у меня был поклонник, который комментировал все мои видео и настаивал на личной встрече. Я отправила его в блог. Помню. Отвечаю настороженно. Это Дима. Что? Мои брови взлетают ввысь. Он же писал угрозы. Он писал, что раз и навсегда отучит меня спать с другими мужиками. Это угроза? Нажимаю я. Похоже, у него получается. Она полностью заливается краской. И тянет себя за толстую серебряную цепочку на шее. На мой вкус больше похоже на изящный ошейник. Что это еще? Знак принадлежности. Она опускает глаза. Знак чего? Мои глаза становятся большими. Только не говори, что он тебя еще и плеткой хлещет. Настя, ну вот что ты все упрощаешь? Так хлещет или нет? Начинаю кипятиться я. Ну, бывает. Она рассматривает свой маникюр. Понимаешь, у меня же совсем дурной характер. Я никого никогда не слушаю. А Дима, он умеет усмирить, нажать, когда нужно. И его контроль, он мне нужен. Нужен? И я задумчиво смотрю на подругу. Вообще, БДСМ-тематика интересная штука. И многим нравится. Но если тебе помогает... Да, поспешно выдыхает подруга. Я его ни за что не потеряю, Настя. Не думала, что мужчина сможет вызвать у меня такие эмоции. А как же Рома? Он хороший. Я за него цеплялась. Просто потому, что хотела остановиться уже наконец. Быть нормальной. Но не помогло. Наташа мотает головой. «А Диму я люблю. Да безумие!» «Ты меня пугаешь. Впервые слышу от тебя слово «люблю». Завтра на работу. А уже восемь. Я поеду». Наташа подорвалась и засобиралась домой. «Хорошо». И я потянулась следом за ней, всем своим видом излучая беспокойство. «Наташ, если вдруг что, ты скажи мне. Я же всегда рядом». «Тебе в первую очередь, Настя. Ты мой компас в этом мире дерьма», — усмехается она. Я с чувством обняла подругу на прощание и отпустила домой, закрывая за ней дверь. Все равно никак не могла отогнать от себя беспокойство за нее, но и сделать ничего не могла. Не ехать же мне к Диме и не пытать его насчет с их Наташей отношений. Такого подруга не поймет и не простит, это точно. Все, что я могу, это быть рядом и поддерживать, если будет нужно. Понедельник наступает неожиданно быстро. И вот уже я перед дверями своего старого издательства. Несколько раз с утра у меня крутилась мысль в голове о переносе встречи на другой день. Но в газете, как специально, дали задание заехать за документами в офис по соседству. Так что не воспользоваться возможностью и не зайти к Марку было бы глупо. Внутренний мандраж не утихал. Я немного походила взад-перед перед входом но потом поняла, насколько по-дурацки это выглядит, и вошла внутрь. Здесь предсказуемо ничего не изменилось за неделю, но почему-то чувство у меня было такое, будто ушла я отсюда давно. Чтобы не передумать, я решительно пошла в сторону кабинета Марка и облегченно выдохнула, когда увидела его на месте. Секретарское место пустовало, а на столе лежала огромная кипа бумаг. Я толкнула дверь в кабинет и вошла. «Можно?» – тихо спросила я, неловко переминаясь на пороге. Но «Ну, заходи, раз пришла». Марк холодно окинул меня взглядом и придвинулся ближе к столу. Медленно пройдясь по кабинету, я приземлилась в кресло для посетителей и небрежно закинула ногу на ногу. Я быстро окинула взглядом его кабинет и отметила, что тут бы точно не помешала рука хорошего помощника. Бумаги валяются по углам, и, похоже, Марк в них зашивается. Пауза затянулась, и надо было что-то уже говорить. «Я хотела извиниться». Неловко начала я и нервно пригладила волосы, связанные в тугой хвост. Марк прищурился, но молчал. Ждал, что я скажу дальше. «За свое поведение». Он кивнул. «Хорошо. Что-то еще?» «Я не имела права так с тобой поступать. Ты не заслужил». Я с силой ударила по подлокотникам кресла. «Сложно это. Никогда раньше за свое поведение не извинялась». «Значит, мне, видимо, повезло?» Я прошлась по кабинету. «Тебе просто не повезло встретить меня». Остановилась и посмотрела ему в глаза. — Со мной сложно. — Очень. Я просто хотела сказать, что не хотела намеренно причинять тебе боль. Также я понимаю, что у нас уже ничего не получится. Я прикусила губу и отвела взгляд. — Но я не хочу, чтобы ты думал обо мне плохо, — сказала я с раскаянием в голосе и села обратно. — Если я буду знать, что ты не злишься, это снимет камень с моей души. Думаешь, у нас уже ничего не получится? Марк откинулся в кресле и усмехнулся. — Думаю, всегда проще попробовать построить что-то новое чем пытаться реанимировать то, что уже испорчено. В этом и есть твоя проблема, да? Марк потер переносицу. И задумчиво посмотрел на меня. «Как только возникают проблемы, ты их не решаешь. Ты просто пробуешь заново с кем-то еще». «Да». Я покраснела и стала рассматривать свои руки. Они опять подрагивали. «Я говорила, что со мной сложно. Ты в любом случае не смог бы со мной. Так что все к лучшему, как получилось. Интересно, кого я сейчас уговариваю? Его или себя? Ты опять решила за меня?» Говорит Марк спокойно. «Прости, я пойду, мне нужно на работу». Я быстро встала и направилась к выходу. Уже взявшись за ручку, я обернулась. «Мне было с тобой хорошо, просто хочу, чтобы ты знал». Я улыбнулась и неуклюже подернула плечами. Выйдя из издательства, я набрала полный легкий воздуха и шумно выдохнула. «Ну вот и все. Теперь уже точно. И мне очень больно. Но как-нибудь переживу. Ведь я нормально справилась, так?»